Вспомни, что в следующий четверг ты снова будешь в краю Алико и Алонзо, предложила Аня. Фил сокрушённо покачала головой. Снова олитерация. Нет, когда у меня насморк, мне не нужны Алико и Алонзо. Ну что произошло с вами обеими? Теперь, когда я смотрю на вас внимательно, мне кажется, что вы светитесь изнутри. Да-да. Вы прямо-таки сияете. В чём дело? Будущей зимой мы будем жить в домике Патти, с торжеством сказала Аня. Жить, обрати внимание, а не просто столоваться и иметь комнату. Мы сняли его, и с нами поселится Стела Мэнард. а ее тетя будет нашей домоправительницей. Фил вскочила, вытерла нос и упала на колени перед Аней. «Девочки, девочки, возьмите и меня к себе! О, я буду такой хороший! Если для меня не найдется комнаты, я буду спать в собачьей конуре в саду. Я видела, там есть конура. Только возьмите меня! Встань, глупая!» «Не двинусь с места, пока вы не скажете, что мне можно будет поселиться с вами в следующую зиму». Аня и Пресила переглянулись. Затем Аня неторопливо сказала. «Фил, дорогая, мы были бы рады пригласить тебя, но будем говорить откровенно. Я бедна, Прис бедна, Стелла Мейнард тоже. Наше хозяйство будет очень простым». а стол не изысканным. И если бы ты поселилась с нами, тебе пришлось бы жить так, как мы. А ты богата. Об этом говорит та плата, которую ты вносишь за свой пансион. Ах, да разве это важно для меня с трагическим видом воскликнула Филь. Лучше обеты зле не там, где вы, чем зажаренный бык в унылом пансионе. «Не думайте, будто я состою из одного лишь желудка. Я охотно буду сидеть на хлебе и воде, с чуточкой варенья, если вы возьмете меня к себе». И потом, — продолжила Аня, — «нам придется самим выполнять большую часть работы по дому. Тетя Стелла не сможет одна справиться со всем. Поэтому все мы, как предполагается, будем иметь обязанности».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 как всякое из них конец примечания но я всему научусь вам придётся только один раз показать мне что и как делать а для начала я умею застилать свою собственную постель и вспомните что хотя я не умею готовить я умею владеть собой это уже кое-что и я никогда не жалуюсь на погоду «Это еще больше? О, пожалуйста, прошу вас! Я никогда ничего не хотела так сильно, а стоять на коленях так неудобно!» «Есть еще одно обстоятельство», — сказала Пресила решительно. «Ты, Фил, как известно всему Редмонду, принимаешь у себя гостей почти каждый вечер. В домике Пати мы не сможем этого делать». Мы решили, что для наших друзей мы будем дома только в пятницу вечером. Если ты поселишься с нами, тебе придётся подчиниться этому правилу. Неужели вы думаете, что я буду против? Да я очень рада. Я давно знала, что мне следует самой ввести для себя такое правило, но мне не доставало решимости. Когда я смогу переложить всю ответственность за введение этого правила на вас, для меня это будет огромным облегчением. Если вы не позволите мне связать мою судьбу с вашей, я умру от разочарования и буду возвращаться в виде призрака, чтобы преследовать вас. Я поселюсь на самом пороге домика Пати и вы не сможете ни войти, ни выйти, не споткнувшись при этом о мой дух. Аня и Присила снова обменялись выразительными взглядами. Хорошо сказала Аня. Конечно, мы не можем ничего обещать, пока не посоветуемся со Стеллой. Но я думаю, она не будет возражать. А что касается нас, то мы согласны. И будем рады тебе. Если тебе надоест наша скромная жизнь, ты всегда сможешь покинуть нас, и никто не потребует от тебя никаких объяснений, добавила Присила. Фив вскочила, с восторгом обняла их и счастливая убежала. Надеюсь, всё будет в порядке, сдержанно сказала Присила. Мы должны постараться, чтобы всё было в порядке, заявила Аня. Я думаю, что Фил отлично впишется в наше счастливое маленькое семейство. Конечно, с Фил приятно поболтать и повеселиться. Да и чем больше нас будет, тем меньше бремя для наших тощих кошельков. Но какое, окажется она, когда мы будем жить бок о бок? Порой нужно немало времени, чтобы понять, могут люди жить вместе или нет. Ну, что до этого, то всем нам предстоит серьёзное испытание, и мы должны вести себя как разумные люди, которые живут сами и дают жить другим. Фил не эгоистично, хотя немного легкомысленно, но я думаю, все мы чудесно поладим в домике. Часть. Глава 11. Круговорот жизни. И снова Аня была в Аванлее, на сей раз с сиянием стипендии Торберна на челе. Все говорили ей, что она ничуть не изменилась, то нам подразумевавшим, что они удивляются этому и даже немного разочарованы. Аванлея тоже не изменилась, по крайней мере, так показалось Ани сначала. Но в первое воскресенье после своего возвращения, сидя в церкви на скамье, Касбертов и обводя взглядом прихожан, она заметила кое-какие перемены и вдруг осознала, что время не стоит на месте даже в Аванлее. с кафедры читал проповедь новый священник ни одно знакомое лицо навсегда исчезло со скамей старый дядюшка эйп завершивший свою карьеру предсказателя миссис слон которая как можно было надеяться уже не придётся вздыхать тимоти котом который, по словам миссис Рэйчел Линд, наконец всё-таки сумел умереть после того, как упражнялся в этом 20 лет. И старый Джошуа Слон, которого никто не узнал в гробу, так как его бокенбарды были аккуратно подстрижены. Все они спали вечным сном на маленьком кладбище за церковью